Глава 15 Сэр Монтегю Грилли всегда останавливался в Адлон, поэтому его особенно неприятно удивило, что Портье подсунул ему длинную анкету, словно видел его впервые. Идиотские вопросы анкеты свидетельствовали о том, что кого-то интересуют обстоятельства совершенно частной жизни сэра Монтегю. О таких вещах в Англии не посмел бы расспрашивать даже духовник. Немцы, никогда не отличавшиеся особой тонкостью, как видно, окончательно потеряли чувство меры. Монтегю отослал анкету незаполненной и приказал слуге больше не беспокоить его по пустякам. В самом деле, он прибыл сюда не для заполнения анкет. Политический термометр Европы, Лес вверх непропорционально быстро по сравнению с тем, как весеннее солнце нагревало воздух. Дела с Рейнской зоной шли к очевидному и близкому концу. Для Монте это не могло быть тайной. Не напрасно же он имел честь заседать в секретном комитете по изучению Рейнской проблемы? Формула Саймона о равенстве в вооружении – давно сменила тезис Болдуина о том, что граница Англии проходит по Рейну. Шум, поднимаемый британской прессой вокруг немецких угроз, не больше, чем дымовая завеса для сокрытия от общественного мнения истинного смысла событий. Для Монти события эти имели двоякий смысл. Во-первых, правительство Его Величества отказалось от точки зрения на коричневую шайку как на неких выскочек, с которыми можно иметь дело только негласно. Во-вторых, после занятия Гитлером Рейнской демилитаризованной зоны не придется уже сомневаться в дальнейшем движении немцев к поставленной себе цели окончательного вооружения Германии. Последнее соображение и было причиной тому, что Монти предпринял поездку в Берлин. По секретным данным разведки, форен-офис в критическом положении – находится дело известного знатока реактивной техники доктора Вольфганга Виннера. Монти понял, что есть возможность прекрасно устроить свои дела путем сделки с Виннером. Монти проконсультировал вопрос с некоторыми отечественными специалистами и пришел к выводу, что если работы Виннера увенчаются успехом, то в его руках окажется оружие, которому не будет цены. По мнению Монти, Виннер... находится в достаточно трудном положении, чтобы согласиться на 50 фенигов за марку. Монти был окрылен самыми розовыми надеждами, когда посылал Виннеру приглашение прибыть для переговоров. Однако он не учел ни упрямства и жадности Виннера, ни новой ситуации в Германии. Зачем Виннеру было брать чужой миллион за свои два? Конечно... Приятно было бы очутиться под защитой британского льва. Но не в том случае, если за это нужно позволить льву откусить тебе голову. Лучше подождать еще немного и взять свое с Геринга. А в том, что Геринг к нему придет, Виннер был уверен. Переговоры Монти закончились ничем, и он решил вернуться в Англию. У него не было желания задерживаться в Германии, так как он был убежден, что со дня на день должны были произойти крупные события. Ожидания не обманывали Монти, так как только и скромности можно было назвать предчувствием точные данные, имевшиеся в его распоряжении благодаря деятельности капитана Роу и ему подобных. Следуя по пятам за двигавшимися на запад немецкими войсками, Роу достиг границы демилитаризованной зоны. Несколько опередив затем остановившиеся на этой границе немецкие части, он въехал в зону и прибыл в Кобленц. Шофер такси, везший Роу с вокзала в гостиницу, отвечал на вопросы односложно и неохотно. Любопытство Роу по поводу того, что думают в Кобленце о надвигающихся событиях, осталось неудовлетворенным. Это был, пожалуй, первый шофер, которого Роу не удалось расшевелить. но ну, нет, так нет. Найдутся другие источники первой информации». Роу расплатился с сумрачным шофером и вошел в турникет отеля «Монополь». Шофер отъехал на угол и вынул газету. Он не раскрыл ее во весь лист и не повернул к свету, как обычно делают шоферы, ожидая седаков Он сложил газету длинную полоской и загнул название так, чтобы его не было видно». Газета не принадлежала к числу тех, которые можно было здесь демонстрировать. Это издание «Ротефане» выходило за границей, в Чехии. Попав в Западную Германию, она передавалась из рук в руки, как величайшая ценность, объект постоянных поисков полиции. Не забывая поглядывать по сторонам, чтобы не быть застегнутым врасплох, Лемке принялся читать. Говард. Советский Союз опасается, что Германия и Польша имеют направленные против него агрессивные намерения и подготавливают военное сотрудничество, которое должно помочь реализовать эти намерения. Между тем Польша заявляет о своем нежелании разрешить любым иностранным войскам использовать ее территорию как базу для операций против третьего государства. Как в СССР представляют себе нападение со стороны Германии? С каких позиций, в каком направлении могут действовать германские войска? Сталин. История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое оно хочет напасть. Обычно агрессивное государство находит такие границы. Оно их находит либо при помощи силы, как это имело место в 1914 году, когда Германия вторглась в Бельгию, чтобы ударить по Франции, либо оно берет такую границу в кредит, как это сделала Германия в отношении Латвии, скажем, в 1918 году, пытаясь через нее прорваться к Ленинграду. Я не знаю, какие именно границы может приспособить для своих целей Германия, но думаю, что охотники дать ей границу в кредит могут найтись. Говард. Во всем мире говорят о войне. Если действительно война неизбежна, то когда, мистер Сталин, она, по-вашему, разразится? Сталин. Это невозможно предсказать. Война может вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не объявляются, они просто начинаются. Но с другой стороны я считаю, что позиция друзей мира укрепляется. Друзья мира могут работать открыто, они опираются на мощь общественного мнения, в их распоряжении такие инструменты, как, например, Лига наций. В этом плюс для друзей мира. Их сила в том, что их деятельность против войны опирается на волю широких народных масс. Во всем мире нет народа, который хотел бы войны. Что касается врагов мира, то они вынуждены работать тайно. В этом минус врагов мира. Впрочем, не исключено, что именно в силу этого они могут решиться на военную авантюру, как на акт отчаяния. Одним из новейших успехов «Дела друзей мира» является ратификация франко-советского пакта о взаимной помощи французской палатой депутатов. Этот пакт является известной преградой для врагов мира. Говард. Если вспыхнет война, то в какой части света она может разразиться раньше? Где грозовые тучи войны больше всего сгустились? На востоке или на западе? Сталин. Имеется, по-моему, два очага военной опасности. Первый очаг находится на Дальнем Востоке, в зоне Японии. Я имею в виду неоднократное заявление японских военных с угрозами по адресу других государств. Второй очаг находится в зоне Германии. Трудно сказать, какой очаг является наиболее угрожающим, но оба они существуют и действуют. По сравнению с этими двумя основными очагами военной опасности, Итало-Абиссинская война является эпизодом. Пока наибольшую активность проявляет дальневосточный очаг опасности. Возможно, однако, что центр этой опасности переместится в Европу. Об этом говорит хотя бы недавнее интервью господина Гитлера, данной им одной французской газете. В этом интервью Гитлер как будто пытается говорить миролюбивые вещи. Но это свое так называемое миролюбие, он так густо пересыпает угрозами по отношению к Франции и Советскому Союзу, что от миролюбия ничего не остается. Как видите, даже тогда, когда господин Гитлер хочет говорить о мире, он не может обойтись без угроз. Это симптом. Говард В чем, по-вашему, заключается основная причина современной военной опасности? Сталин в капитализме. Говард, в каких именно проявлениях капитализма? Сталин, в его империалистических захватнических проявлениях. Вы помните, как возникла Первая мировая война? Она возникла из-за желания переделать мир. Сейчас та же подоплека. имеются капиталистические государства, которые считают себя обделенными при предыдущем переделе сфер влияния, территорий, источников сырья, рынков и так далее, и которые хотели бы снова переделить их в свою пользу. Капитализм в его империалистической фазе – такая система, которая считает войну законным методом разрешения международных противоречий, Методом законным, если не юридически, то по существу. К стоянке подъехал еще один таксомотор. Его шофер весело свистнув крикнул. «Эй, Франц, большое оживление на вокзале. Одни туда, другие обратно. Давно не было столько пассажиров. Постою здесь минут десять. Если не подвернется пассажир, опять на вокзал. Сегодня ужин из двух блюд». лемка спрятал газету и закурил он ничего не ответил так поехали через несколько минут спросил шофер постою тут ответил лемке ты сегодня не в духе шофер рассмеялся и уехал лемка хотел было снова достать газету но раздумал у него были основания к дурному расположению духа Поговаривали о предстоящем вступлении немецких войск в Рейнскую зону. Если прибавить к этим слухам бегство из зоны сепаратистов и антифашистов, Анатолием Кейшофер, чтобы знать, кто приезжает и кто уезжает, то картина получилась довольно унылая. Теперь ему становилось ясно и то, что необычайный наплыв туристов из внутренней Германии вызван вовсе не красотами старой немецкой реки, Лемке готов был дать руку на отсечение за то, что в чемодане большинства приезжающих с той стороны туристов лежали коричневая рубашка и стальная палка штурмовика. «Плохо, черт возьми, совсем плохо. Значит, и Рейнланд, куда ему пришлось уехать, почти бежать после неудачной расклейки избирательных лозунгов, перестал быть надежным убежищем». Однако именно теперь, когда партия загнана в подполье, когда тысячи коммунистов брошены в концентрационные лагеря, когда партия нуждается в каждом человеке, находящемся на свободе, Лемке не может думать о бегстве из Германии. Если бы знать наверняка, придут ли сюда коричневые дьяволы, Может быть, уже наступило время пустить в ход заготовленную несколько месяцев тому назад, на всякий случай, шоферскую книжку на имя Бодо Курца? Да, решено. Сегодня он перестанет быть Францем лемка И опять шофер. И не только шофер. По указанию партии, полученному еще при бегстве из Берлина, перемена имени означает и конец отпуска с того берега. Если Франц Лемке должен был бежать из Берлина во избежание провала, то у Бодо Курса чистый кельватор, ему нечего бояться, и он должен вернуться туда, на боевой пуст коммуниста-подпольщика. Да, много легче было бы стоять, как бывало, над вращающимся патроном станка». Не знать, что на тебе лежит ответственность за это большое и такое трудное в нынешней Германии звание коммунист. Ну хорошо, Лемке, а если тебе сейчас же, тут же предложат именно это. Вот тебе станок, вот десять марок ежедневного верного заработка и к тому же безопасность, возможность вытащить сюда жену из ада ежечасной смертельной опасности, «Решайся же!» «Франц Лемке!» Он рассмеялся, сунул руку за пазуху и нащупал в кармане обложку новой книжки на имя Бодо Курца. Не просто нащупал, а крепко и ласково сжал ее в пальцах. «Эта книжка — залог того, что завтра он сможет закончить свой вынужденный отпуск из самого пекла гитлеровской Германии». Залог того, что он снова может стать полноправным солдатом и полноценным бойцом антигитлеровской армии коммунистического подполья. Лемке решил не ехать к вокзалу. Маркой больше или меньше. Это ничего не изменит в судьбе отбывающего в неизвестность Франца Лемка. Нужно ехать домой, в Люцель. Заодно он предупредит и Руппа, чтобы тот тоже принял меры предосторожности. «Вот не везет парню. Который раз уходит от коричневой банды, а она, как злой рок, преследует его по пятам». Поднявшись до Рейнплац и обогнув памятник Гебену, Лемка направился к набережной Мозеля, где в конторе «Рейнский транспорт» служил руп Вирт. Тот как раз кончил работу и снимал комбинезон. Лемка крикнул в окно. «Здорово, руп Поедем-ка ужинать!» Руб не каждый день ездил ужинать в автомобиле и с удовольствием уселся рядом с Лемко. Но в тот момент, когда Лемка уже тронул машину, из дверей конторы выбежал хозяин и позвал руппа обратно. Нужно было получить на вокзале экстренный груз. Несколько ящиков, прибывших в адрес каких-то приезжих из Берлина. Хозяин обрадовался, что под рукой оказался таксомотор Лемко. Он уселся в машину и вместе с Руппом поехал на вокзал. Через четверть часа все трое стояли перед багажной кассой. Кладовщик показал на три длинных ящика, с сбросающиеся в глаза надписью «Осторожно! Астрономические приборы». Под этой надписью Рупп увидел и другую, заставившую его замереть с протянутыми было к ящику руками. Получатель... «Господин Эрнст фон Шверер?» «Эрнст Шверер?» Руб схватил за рукав Лемке, уже взявшегося было за поклажу. «Мы должны знать, что в этих ящиках», — взволнованно проговорил Руб. «Какое тебе дело до этих приборов?» — удивился Лемке. Руб показал на имя адресата. Лемке протяжно свистнул. «Я знал одного Шверера». Только того звали не Эрнст, а Эгон. Может быть, тут просто путаница в именах, а? Помнишь мою историю на Рейнском пароходе? Так это он и есть. Все ясно. Лемке покачал головой. Если Рейнцы недостаточно восторженно встретят войска Гитлера, у них в тылу окажутся молодчики с револьверами и дубинками». «Мы должны посмотреть, что в этом ящике», — повторил Руб. «Урони такой ящик с плеча реброма мостовую, и он сам разинет пасть», — сказал Лемка. «Если ты опознаешь своего одноклассника, тогда покажемся и гостинице, что скрыто в его ящиках». «Идет?» Навстречу им от автомобиля шел рассерженный задержкой хозяин конторы. Он сам подхватил третий ящик и через пять минут автомобиль тронулся. «Сдашь прямо в руки адресату, Руб!» — крикнул им вслед хозяин. «За срочную доставку на такси да получишь, сколько будет на счетчике». «Все ясно, хозяин». «Куда ехать?» — спросил лемка «Монополь», — ответил Руб. «Сволочи останавливаются в лучших отелях!» Было решено, что если Эрнст Шверер окажется тем самым, кого имел в виду Руб, они уронят ящик на мостовую. Портье тотчас вызвал Шверера. «Для вас груз, астрономические приборы». «Пусть принесут ящики», — приказал Эрнст. У рупа от волнения дрожали руки. «Разбить багаж клиента?» Он понимал, что это значило для его хозяина, которому придется отвечать за убытки, если в ящике действительно вдруг окажутся хрупкие приборы. Но они с Лемке должны осуществить задуманное. Они должны узнать, что в ящиках. Если там находится тайно провозимое в Рейнленд оружие, об этом немедленно будет знать весь Кобленс. На улице достаточно прохожих». лемка вытащил из автомобиля первый ящик. Не выдержав, Руб насмешливо сказал, «Не забыть бы предъявить Швереру счет на такси. Генеральский сынок может заплатить». Ни тот, ни другой не заметили, что при этих словах в двух шагах от них остановился собиравшийся было войти в турникет молодой коренастый человек. Оглянись, Руб, на него, он узнал бы Пауля Штризе. Штаризе наблюдал за тем, как Руб взвалил ящик на плечо и, как споткнувшись о край тротуара, уронил его на асфальт. Ящик ударился углом, крышка раскололась, и содержимое ящика высыпалось на тротуар. Разве только слепой не понял бы, что представляют собой обернутые в промасленную бумагу металлические части. Это был разобранный пулемет, Вокруг круппа тотчас собралась толпа. Раздались возмущенные возгласы. Из подъезда выскочил побагровевший Эрнст. Он все видел из-за стеклянной двери. И он бросился к круппу с поднятыми кулаками. Но собравшаяся толпа была явно на стороне шофера. Лемке успел крикнуть что-то о коричневых молодчиках Гитлера. Штри пронзительно свистнул, вызывая из отеля своих. Однако, прежде чем к нацистам пришла подмога, Рупу удалось свалить с ног Эрнста и пробиться к автомобилю. Лемка вскочил за руль. Когда толпа повернулась в сторону высыпавших из подъезда монополия соратников Штриза и энста такси полным ходом мчалось прочь. Лемка уже не интересовал исход стычки. Он слышал, как зазвенело стекло огромной витрины, слышал громкий крик «Долой Гитлера!» Пронзительные свистки. Перед отелем происходила свалка. Возле забытого всеми разбитого ящика сидел на корточках Роу и с интересом разглядывал части пулемета. А Лемке нажимал на акселератор, спеша перебраться на другую сторону Мозеля, чтобы немедленно покончить с официальным существованием Франца Лемке. «А что мы будем делать с оставшимися у нас ящиками?» Спросил Руб. На той стороне Мозеля, в пустынном месте набережной, Лемке остановил автомобиль и бросил ящики в реку. Руб с сожалением смотрел вслед ценному грузу. А Лемке, видя огорчение рупа сказал, «Еще не время, мальчуган».